Перенесение мощей святых мучеников Инны, Пинны и Риммы. Эти святые мученики происходили из северных стран, из земли варварской. Они были учениками апостола Андрея, и многих из варваров они от почитания кумиров обратили к вере во Христа. За это они были схвачены и представлены правителю варваров, который хотел было обольстить их различными соблазнами и лесными обещаниями. Но они не склонились на предложенные им почести и за своей твердостью в вере во Христа, биты были без пощады. Так как в то время стояла суровая зима и реки замерзли настолько, что их можно было переходить по льду, то посредине реки поставили и утвердили на льду прямые дерева и привязали к ним святых мучеников. Когда по тяжести деревьев лед стал пригибаться, то вода поднялась до их шеи, и они в таком положении предали святые души свои Господу. Некоторых христиане похоронили тогда тела их, но потом епископ вынул их из могилы и, взяв на плечи свои, положил в своей церкви. Спустя семь лет после кончины свои святые мученики явились тому же епископу и повелели ему перенести мощи их в местечко, называемое Алекс, в сухое пристанище.